Глава 4. Постанция представляла собой прямоугольный периметр, окруженный высоким забором с камерами наблюдения по углам. Внутри громоздились живописные инсталляции художника-абстракциониста, сама высоковольтная станция и небольшой домик, в котором находилась вся чувствительная автоматика и узлы усилителей для квантовой оптических сетей связи. Тяжелый вездеход легко забрался на распахнутые шефом с помощью Антона Ворота. Въехал на бетонированный пятачок внутри и раскорячился там, выпустив массивные лапы упоры. Стрела небольшого крана, таившейся до того на крыше машины, вздёрнулась ажурной фермы в небо. Антон почувствовал некоторое облегчение, когда шеф закрыл и запер ворота периметра. Он все еще не мог привыкнуть к такой тесной близости природы, таящей, кроме всего прочего, в лесных кущах и настоящих диких. У него было постоянное ощущение, что за ним наблюдаются пушки близкого леса. Весь день до самого вечера он провел в домике, монтируя и настраивая новые блоки вместо вышедших из строя. Шеф и Алексей там практически не появлялись. Лишь за стенами периодически гудел кран и лязгало железо. Каждые три часа шеф объявлял перерыв, и тогда можно было привести себя в порядок, перекусить и оправиться в чистом отсеке вездехода, который, к слову сказать, оказался больше похож на кабину космического корабля, чем на нормальное жилое помещение. Крохотный объем в 9 кубических метров вмещал в себя все, что нужно было для нормальной жизнедеятельности трех немаленьких мужиков, кроме пространства. Шеф был молчалив и чем-то сильно недоволен, хотя и старался держать себя в руках. Антону казалось, что это он, виновник тщательно скрываемого раздражения. Напряжение в таком крохотном отсеке легко распространялось на всех. Алексей мрачно хмурился, Антон старался не приставать с расспросами. Вечером шеф, поковырявшись в интерфейсе, сообщил, что в связи с большим объемом работы, выполненным бригадой, диспетчер выдал им дополнительный перерыв в 8 часов, и они с чистой совестью могут поспать. Насколько понял Антон, обычно они не задерживались подолгу на одном месте, успевая за смену посетить до десятка различных точек. Работа на подстанции оказалась редким исключением из правил, и тот факт, что они успели ее завершить за день, считался большой удачей. Тем не менее, они справились, и объект вновь был включен в общую систему. Рано утром, едва расцветет им предстояло перебраться куда-то еще дальше, на восток, к какому-то коллектору запустящим делом, переложить один из кабелей. Несмотря на усталость, Антон предпочел бы съездить еще куда-нибудь, чем оставаться в тесном помещении с не очень радушными соседями. Выходить наружу было запрещено, и оставалось лишь одно – спать. Привычные к такому старшие товарищи дружно захрапели. Антон же ворочался еще пару часов, переваривая дневные, а точнее утренние впечатления.